Время действия: немного позже. Место действия: пустой класс музыки. За большим роялем сидит Юнми, задумчивым видом играя что-то неспешное. Звученные звуками красивой музыки, периодически заглядывают парни и девушки. Но, увидев, что это Юнми, останавливаются и через пару мгновений, развернувшись, уходят. Наконец, в двери заглядывает Чу Ин. Увидев музицирующую соседку, она не тормозит на пороге, а уверенно заходит внутрь. Дойдя до Юнми, она останавливается рядом с нею. Та же, в этот момент, заканчивает исполнять композицию. «Эй, Юн Ми, ты что тут делаешь?» – спрашивает Чу Юнми неспешно поворачивается к ней на вращающемся стульчике. «О жизни размышляю», – оглядев спросившую, отвечает она. «О жизни? Играя на рояле? Разве это удобно так думать о жизни?» «Почему это должно быть неудобно?» – не понимает Юн Ми. «Потому что одновременно думать и следить, какие клавиши нужно нажимать – это неудобно». «У меня получается», – сухо отвечает ей Юнми. «Ты чего такая?» «Какая?» «Недовольная?» «Я не недовольная?» «А по лицу этого не скажешь?» «Я в чате видела историю про меня и Джуона. Написано просто один в один словами, что ты мне вчера говорила. Ты написала». «Да ты что?» – возмущенно взмахивает руками Чуин. «С ума сошла! Ничего я не писала, больно надо!» Я вообще редко что-то в чат пишу. У меня скорость набора маленькая. Да?» – скептическим тоном спрашивает Юнми, недоверчиво смотря на соседку. «Конечно!» – восклицает та, делая круглые глаза. «Ты что? Зачем мне это нужно? Я же на твоей стороне!» «С чего это вдруг?» – не спешит растапливать лед своего недоверия Юнми. «Но мы же соседки по комнате!» – с удивлением в голосе говорит чуин «Соседи должны помогать друг другу. Мама мне всегда об этом говорила». а понятно». Чуть ссутуливает спину на стуле Юнми. «Да я правду тебе говорю. А что это ты сейчас такое играла, красивое?» «Так», – пожимает плечами Юнми, – «в голову пришло». «Что, правда, что ли? Крутяк! Сыграй еще раз, пожалуйста. А то я с самого начала не слышала». Пожалуйста, говорит Юнми, и разворачивается к роялю. Очень красиво, произносит Чуин, когда Юнми заканчивает играть. Прямо где-то внутри музыка звучать начинает. Так приятно. Это ты для своего выступления придумала? Какого своего выступления? Не знаю, в школе много всяких конкурсов бывает. Я подумала, что ты решила принять участие. Да нет, я так Юнми, пойдем кофе пить. Кофе? А что, не хочешь? Я бы лучше чаю. Странная ты такая. Все кофе пьют. Одной тебе не нравится. Не то, что не нравится. Просто он везде, этот кофе. Сколько его можно пить? Кофе вкусный, а чай не очень. Мне не нравится. Пойдем, ты будешь пить чай, а я кофе. Хорошо? Хорошо, кивает Юнми. Пошли. Сетевое сообщество Керин. Fan Entertainment объявила о камбэке своих Star Junior, сразу с двумя новыми песнями. А-а-а, хочу-хочу-хочу скорее это видеть, а -а -а. Я тоже хочу. А потом будет камбэк Короны. Ты тоже их фанатка? Я фанатка Stars Junior, но Корона мне тоже нравится. У них всегда такие стильные костюмы, и они все там красавицы. Да, FN Entertainment – молодцы, умеют находить настоящие таланты. Стать участником такой группы, как Корона – это мечта. Я была бы… не знаю, как счастлива, если бы мне хотя бы предложили пройти прослушивание для участия. Это точно. И все артисты FN Entertainment тоже молодцы. Много работают и не затягивают с камбэками. Не то, что некоторые. И не говори. Будем ждать рекламных тизеров. Агентство сообщило, что представит их в самое ближайшее время. Сноска. Тизер – короткий рекламный ролик, где-то на 30 секунд видео, который больше интригует, чем что-то показывает. Клип идет в среднем 3-4 минуты, поэтому для его рекламы делают короткие тизеры. Конец сноски. Ох, быстрее бы! Время действия – следующий день. Место действия – класс для занятий. Прозвенел звонок. Ученики уже все на своих местах, но учитель где-то задерживается. «Внимание всем!» – говорит Дон Хё, входя в класс. Дружно встаем из-за парт, кланяемся, приветствуя представителя администрации школы. «Ваша учительница, госпожа Пак Лихва, в силу определенных обстоятельств, какое-то время не сможет вести у вас занятия» сообщает нам Дон Хё, остановившись рядом с дверьми. Поэтому с сегодняшнего дня уроки корейской литературы будет вести у вас госпожа Пэ Дуна. Похоже, где-то кто-то заботится о том, чтобы жизнь медом не казалась. Думаю я, наблюдая, как в двери входит тетка в очках, которая много и громко возмущалась моим поведением на педсовете, когда обсуждали мои карточные игры. Здравствуйте, ученики! приветствует класс госпожа Дуна. «Здравствуйте, учитель!» практически синхронно отвечает в ответ тот и кланяется. «Упс!» – думаю я, выпрямившись и видя обращенный на меня внимательный взгляд из-за очковых стекол. Я так и знал. Но по закону всемирного равновесия должно же быть что-то в противовес неприятностям. «О!» – приходит мне в голову, когда я усаживаюсь на стул, расправляя юбку. «Скучно не будет!» Вот. Да, как говорится, с почином вас, господа. Целых минус 10 баллов. За незнание великой корейской литературы. И вот тут встает вопрос, господа. Читать или не читать? Быть или не быть, так сказать? На кое оно мне это надо? Я достаточно в своей жизни прочитал великой литературы, чтобы сделать для себя вывод о сомнительности ее ценности. Вот как я должен понять, что двигало Наташей Ростовой и Пьером Безуховым? Сто лет назад Лев Толстой написал роман о событиях, отстоящих от этого момента еще на 50 лет. 150 лет героям. Сменилось все. Эпоха, время. Как я могу понять каких-то дворян, когда сам отродясь к сословию не принадлежал? Я соседок в институтской скамье понять не в состоянии, хотя не дурак вроде. А тут 150 лет в минус. То же самое с корейской литературой будет, только еще хлеще. К почтенному возрасту фолиантов добавится еще и чуждый мне менталитет. Зачем мне это читать, если я не могу осознать прочитанное от слова «никак». Время впустую тратить, я лучше посплю. Но корейская литература входит в основной экзамен. Хм... Придётся заучить даты, имена с фамилиями, да запомнить короткие рецензии на творчество авторов. Ну и по текстам попрактиковаться, иначе не сдам. Эх, жизнь моя жестянка, да ну ее в болото, а мне летать, а мне летать, и денег мне охота.